Глава 24 Старый враг. Пока нанесший тебе оскорбление враг жив, долг не уплачен. Шеридар Рэгдорна. Военачальник клана Нидила. До земель клана Нидила дорога заняла три дня. О том, что они пересекли границу клана, Дорик и его спутники узнали потому, как внезапно путем преградила группа воинов. Грозных и молчаливых. Как и тогда, когда они проехали горные врата. И опять горские воины полукругом окружили отряд принца. В центре, на черном коне, гордо восседал мрачный воин в черном кожаном нагруднике поверх вычервленной кольчуги из крупных колец. Из-за его спины... Высовывались черные рукояти кривых клинков, украшенных драгоценными камнями. Отряд Дорика остановился, и принц твердо встретил взгляд предводителя горцев, лицо которого украшал такой же шрам, как и у него самого. Хотя нет. Шрам горца был более гладким. Клинок, что нанес ему эту рану, не был смазан выжимкой корня древа жизни. Горец пронзительно смотрел на Дорика Принц спешился. «Любуешься шрамом, что подарил мне?» Произнес Дорик. Не было ни слов приветствий, никаких либо жестов. Друзья Дорика и горцы сохраняли молчание. «Твой шрам...» Шеридар Рагдорна протянул руку по направлению к лицу принца. «Он выглядит более устрашающим, чем мой...» «Шрамы — украшение воина...» Спокойно ответил Дорик. «Это правда». И Шеридар неуловимым движением соскользнул с коня. В его голосе прозвучали странные нотки, и было непонятно. Иронизирует предводитель воинов клана недила или наоборот завидует своему противнику, чьё лицо получило еще более почетное украшение, чем у него самого. Шеридар встал прямо перед аревмутским принцем. Сейчас они казались удивительно похожими друг на друга. Оба были на черных конях, которых сейчас придерживали за заповодье. Были одеты в одинаковые черные кожаные нагрудники поверх кольчуги и меховые шапки с подворотами. Но главное, шрамы, пересекавшие их лица в одном и том же месте, делали их почти близнецами. Дорик первым примирительно поднял руку. Шеридар Я думал, мы все выяснили в поединке у священного дерева. А ты опять преграждаешь мне дорогу. Наш спор разрешили боги и тому свидетельствовали горцы всех девяти кланов. Ты не должен стоять у меня на пути. Сейчас мы, мирные путники, едем к твоему отцу в Ригдар. Надеюсь, ты не откажешься сопроводить нас. Молчание было ответом Дорику. Шеридар стоял, не шевелясь, и только желваки ходили у него на скуле, пересеченный шрамом. «А ну отойди в сторону, горец! Пропусти нашего принца! Он победил тебя в честном бою! Отойди, или будешь иметь дело со всеми нами!» Молчание нарушил резкий голос ворчуна. Нанос спрыгнул с лошади и взялся за рукоять меча. Его примеру последовали все остальные спутники Дорика – Арчи, Агвес, Молот и Артанелл. Только Легелин остался в седле, но и он потянул свой белый лук висевший в колчане с правой стороны. Принц сделал шаг и встал между Шеридаром и уже готовившимся броситься на горца ворчуном. Дорик сделал еще одну попытку к примирению. шаридар я подарил тебе жизнь. Помог и убить. Но не убил, чтобы не вызывать кровную месть между кланами. Надеюсь, ты помнишь это? Все знают. Война окончена. И наши шрамы Принц коснулся пальцами своей щеки. «Память об этом. Забудем прошлое. Начнем все заново, если ты согласен со мной, вот тебе моя рука». И Дорик протянул раскрытую ладонь своему бывшему сопернику. Шеридар колебался лишь мгновение, затем все же протянул руку и вложил свою ладонь в ладонь Дорика. Оба противника пожали руки. «Я проведу вас в селение». «Медленно выговорил предводитель недиловцев, будто бы над чем-то раздумывая. «Да, отец послал встретить вас. Война окончена. Вира принесена». Шаридар казалось, колебался, но потом решительно произнес. «Но мой долг еще не уплачен». Горец покосился налево и, внезапно что-то увидев, резко отпрыгнул назад в одно мгновение, выхватив из-за спины клинки. Его люди тут же последовали примеру своего предводителя и обнажили мечи. Друзья Дорика также вытащили оружие. А Лигелин, наложив на тетиву белую стрелу, уже держал Шеридара на прицеле. Только Дорик не взялся за оружие. Он понял, куда смотрел Шеридар и что увидел за камнем. Принц отступил назад, развел руки в стороны, как бы призывая к примирению и уже было хотел что-то сказать, как в этот момент огромный мохнатый комок метнулся из-за камней и вытянулся своей огромной волчьей тушей перед противниками. Его шерсть стояла дыбом. Послышалось угрожающее рычание, от которого горцы попятились. «Опусти оружие, брат мой!» Из-за спины спутников принца выступил Мореш. Он тоже соскочил с коня и, выйдя вперед, бесстрашно положил руку на загривок рычащего пса. «Этот волк? Волк достопочтенного принца Дорика и его друг. Пес не причинит вреда никому, кто не является врагом, принцу Аревмута. Это ведь так, мой добрый пес?» И Мариш погладил животное по спине. «Тише, тише, Клык!» – прошептал он на всеобщем языке. «Тише, успокойся!» Волк на мгновение притих, успокоенный голосом мальчика, но потом опять зарычал. И лишь когда сам Дорик положил на него руку, Клык замолк, но продолжал угрожающе посматривать на отступивших в сторону настороженных горцев. Но напряжение уже разрядилось. Сначала горцы, а затем и спутники принца опустили оружие. Легелин спрятал лук. шаридар некоторое время раздумывал, но потом, поняв, что волк пришельцев не несет угрозы горцам его клана, повернулся и, убрав мечи, ловко запрыгнул на своего черного коня. «Следуйте за нами. Отец вас ждет». Бросил он принцу и, как будто бы ничего не случилось, развернул своего коня и пустил трусцой вниз по каменистой тропе по направлению к своему селению. Все горцы последовали за ним, в том числе и Мареш, которого Шеридар, подозвав к себе, начал о чем-то настойчиво расспрашивать. Дорик, который уже немного понимал речь горцев, различил отдельные слова «волк», «принц», «болезнь». «Древо жизни», «Мадар». И усмехнулся. Что ж, мальчик рассказывал родственнику о его жизни в клане Халидона. «Ну вот и хорошо, что они так испугались нашего волка. Не зря же я так настаивал, чтобы мы взяли Клыка с собой». Дорик услышал за спиной хвастливый голос ворчуна и тут же прозвучавший резкий ответ молота. «Да помолчи ты. Твои шутки нам могут дорого обойтись». И сын кузнеца хлопнул ворчуна по плечу. «Хорошо то, что хорошо кончается. Главное, нам удалось избежать войны». Как оказалось, они ошибались. Это стало понятным, когда они доехали до Ригдара, главного селения клана Нидила.